Глава пятая. Визит последней служанки. То, чего все ждали, наконец случилось. Царство окрепло при новом фараоне. Наместники из провинции разъехались по домам после многочисленных пиршеств, уверившись в том, что за ними сохраняются все прежние привилегии и к ним добавляются новые. Жрецы укрепили свою власть и получили новые земли. Коменданты крепостей в Верхнем и Нижнем Египте могли вернуться в свои казармы в Кнум-Сехем или Тасни, и рассказать, что они видели фараона и целовали его сандалию, и что он в своей наивысшей мудрости подтвердил их полномочия. Жизнь вернулась к привычному ритму, а Сети к своим обязанностям главы семейства. Случилось так, что в первый раз со дня своего посвящения в Сан-Визире он ужинал с семьей, на следующий день, после того, как Парамесу подслушал разговор офицеров царской конюшни. Мальчик все еще пребывал под впечатлением от услышанного. Сжав губы, он не спускал горящих глаз со своего отца. Наконец, Сетти это заметил. Что скажет мне мой младший сын? С улыбкой спросил он притворно озабоченным тоном. Время быстро бежит, дорогой отец. Значит, ты стал умнее и послушнее. Тебе судить об этом, дорогой отец. Формальные фразы, предписанные этикетом, усвоенные под надзором наставника. эти кивнул, он был доволен. И все же проницательный визирь прочел во взгляде сына просьбу. О чем может идти речь? Вне всяких сомнений парамесу было что рассказать. «Что тебя заботит?» «Я хочу знать, нашли ли принцип Тахмоса?» Добродушная улыбка сбежала с лица Сети. «Ах, да, я поручил хранителю тайн собрать сведения». — А потом мы все были очень заняты, я его потороплю. — Птахмос может претендовать на трон, дорогой отец. Глаза Сети широко открылись. — Послушай, я даже не уверен, что он существует на свете. Никто не знает, кто его отец и мать. Отец — офицер царских конюшен Харамес, а матерью была принцесса Нефернеферура. Укуси визиря Сети в этот момент оса, он бы так не вздрогнул. «Харамес?» — переспросил он. «Харамес? Но откуда тебе это известно, маленький демон?» «Я слушаю, дорогой отец. Люди о многом говорят, когда думают, что они одни, а я — уши стен». «Но где ты слушаешь?» «Всюду», — мальчик дерзко посмотрел на отца. «А почему супруга Хримхеба была бесплодна?» «Да ты осведомлен лучше, чем начальник охраны», — воскликнул Сети. Раскаты его голоса привлекли внимание Пасы и, и первого песца, которые с почтительного расстояния наблюдали за отцом и сыном, по-видимому ведущими, важный разговор, но о чем они могли говорить? Подобно глазам, которые не видят, сказал Сети, существует и чрева, в которых не завязывается плод. Сети задумался. Если то, что ты говоришь, правда, начал он, нужно это проверить. Завтра же мы едем в хет Довольный Парамессу снял парик и почесал голову. С этим с удивлением, к которому примешивалось восхищение, смотрел на мальчика с пламенно рыжими волосами. Может, бог Сет был таким же в его годы, но что знают люди о детстве богов? Если не считать путешествия на барке в день похорон Харимхеба, парамессу впервые покидал уасет. Он изо всех сил старался сидеть прямо на спине у лошади, следуя за отцом, по обе стороны которого ехали офицеры царских конюшен, а следом первый писец, два советника и отряд пеших воинов. Они из сети сошли на берег в Хет-Каптахе после долгого дня, проведенного на судне. Хранитель утренних тайн не был включен в свиту, что, несомненно, было признаком немилости, он слишком долго тянул с выполнением поручения визиря. Под звуки труп наместник провинции, командующий царской гвардией и четверо офицеров, приветствовали отца с сыном, после чего все направились к подготовленному к приему высоких гостей дворцу. Парамессо не раз слышал, что город Хеткаптах называют еще объединяющие две земли, и что тот, кто владеет им, владеет и долиной. Слова отца стали тому еще одним подтверждением. «Здесь, сын мой, куется оружие для наших солдат. Сабли, копья, щиты. Здесь же изготовляют и колесницы». Вдалеке Парамессу увидел древнюю пирамиду фараона Пепи I. Наконец, процессия прибыла во дворец. Один солдат подошел к лошади Парамессу и соединил ладони, предлагая их маленькому принцу в качестве опоры для ноги а второй приготовился поддержать мальчика, когда тот станет на специальную скамеечку. Возле дворца собралась толпа горожан, которые желали хотя бы издалека посмотреть на гостей, однако увидели прибывших лишь единицы. Пройдя по коридору из выстроившихся в две шеренги пехотинцев, визирь с сыном и свитой скрылись во дворце, Небо на западе было ярко-красным, и на этом фоне, словно золотой песок, сияла принесенная ветром из пустыни пыль. Восточная часть небосвода окрасилась в синие тона. Сети и Парамесо, наконец, оказались в приготовленных для них покоях. Банщики уже согрели воду в бассейнах, а когда путешественники привели себя в порядок, явился придворный и спросил, желает ли визирь, чтобы во время ужина Его зрение и слух услаждали танцовщицы и певицы. «Нет», — ответил Сети, — «нам завтра рано вставать, а танцы и музыка располагают к бодрствованию. Передайте на Мархо, что я прошу его разделить с нами вечернюю трапезу. Он будет моим единственным гостем. Еще с нами будет мой первый писец». Придворный кивнул и после многочисленных изъявлений своего почтения удалился. Спустя четверть часа сотрапезники заняли свои места — Парамессо приготовился слушать. Прислужники принесли чаши, кувшины с ароматной водой и куски льняного полотна, чтобы можно было вымыть руки. Сетти самолично выбрал блюда для ужина, салат из лука-порея с растительным маслом, рыбу, выловленную в Великом Зеленом море, до которого было рукой подать. Только жрецам запрещено было есть рыбу, как животное низшего порядка, остальным же отказываться от нее не было смысла. Следом подали куски жареной утки, вареные зерна пшеницы и свежие финики. В качестве напитков вино и очищенная с помощью песка вода. «Светлейший правитель», — начал беседу с Эти, когда Намарх сел напротив. «Мой визит сюда носит неофициальный характер, но я хочу, чтобы ваши летописцы связали его с посещением крепости Белая Стена». «Да будет так, высокочтимый повелитель», — ответил Намарх. «А теперь скажи, известно ли тебе о существовании потомка династии покойного Аминхотепа, который пребывает под опекой жрецов Птаха?» Взгляд Парамессу впился в лицо наместника, как пиявка впивается в ступню человека. «Разумеется, мой повелитель. Речь идет о шестилетнем мальчике по имени Птахмос. Он сын Нефернеферуре, пятой дочери последнего из Аминхотепов, того, кто стал зваться Эхнатоном, и некоего офицера из конюшен в Уасете Харамеса. Удивление Сети достигло предела. Намарх изложил эти сведения на одном дыхании, как если бы речь шла о чем-то известном даже малым детям. «И многие об этом знают?» — спросил он. «Мальчик мало кого интересует, мой повелитель. Разве не взошел на трон славный Харимхеп? И разве его, вдохновленный богами, выбор не пал на твоего божественного отца?» Кому есть дело до того, что живет на земле потомок династии, при правлении последних представителей которой величественная страна хора погрязла в междоусобице и грабительских войнах? Наместник вытер блестящее от растительного масла губы куском полотна, отпил из чаши вина, Парамесу ждал продолжения разговора, какое решение примет отец относительно соперника своего сына. Слуги поставили на стол большое блюдо с рыбой и наполнили чаши взрослых. Парамессо только пригубил вино. «Почему жрецы храма Птаха взяли его под свое покровительство?» — спросил Сетти. «Их истинные мотивы мне неизвестны, мой повелитель. Но я могу сделать кое-какие предположения. Они приняли мальчика вскоре после его рождения, шесть лет назад. Богоподобный царь Ай умер, не оставив наследников». Хремхеп тоже не имел детей. Возможно, жрецы решили, что на случай, если небесный трон останется без претендентов, будет уместно предложить наследника, которого они сами воспитали и обучили, и который какое-то время будет править страной под опекой человека, избранного ими. Легкая улыбка сопровождала эти слова. Парамессу вздрогнул, он оказался прав, Тахмоз может стать его соперником. Жрецы желали видеть на престоле отпрыска царской семьи. Сетти, похоже, обдумывал услышанное. «Божественный Харимхеп знал о существовании мальчика?» Намарх помолчал, подбирая слова. «Не будет ли дерзостью с моей стороны спросить, известны ли моему повелителю все детали?» — спросил он доверительным тоном. «Допускаю, что не все», — ответствовал Сети. «Харамес был соперником твоего отца, когда Харимхеп выбирал, кого из них назначить главным распорядителем царских конюшен. Харимхеп поставил одно условие. Чтобы получить должность, Харамес должен сделать дитя его супруги». То же самое Парамесо слышал в подвале под казармой в Уасете. Мальчик сделал нетерпеливый жест, который не укрылся от взора его отца. Сетти с задумчивым видом потягивал вино. «Самым мудрым решением, как мне кажется, будет навестить этого мальчика завтра же». «Не уведомляя о своем визите жрецов, я полагаю», — уточнил Намарх с понимающим видом. «Именно», — подтвердил Сетти с коротким смешком. Ужин подходил к концу. Сетти отпустил Намарха, — предварительно условившись с ним, что рано утром они отправляются в храм Птаха. Сон не приходил к Парамесу очень долго. Изваяние, установленное перед колоннадой храма, было не меньше 30 локтей в высоту. При ближайшем рассмотрении оно оказалось не таким уж огромным, но достаточно большим, чтобы всем было понятно, что прототипом для него стал не человек, но божество. Это была скульптура бога Птаха, который сотворил мир посредством своей мысли и своего слова, покровителя города Хетка-Птах и создателя ремесел. Парамессо смотрел на изваяние бога-творца с восхищением и страхом. Птах был прекрасен, в нем воплотились полнота жизни и сила, боги вообще являли собой вершину красоты. У мальчика не было времени на то, чтобы как следует осмотреться, Обогнув храм, кортеж Визири подъехал к жилищу верховного жреца, который здесь, в Хеткаптахе, носил титул великого начальника ремесленников. Пешие солдаты помогли Сети и остальным всадникам спешиться. Визирь шел первым, держа сына за руку. Следом шагал на марх. Песцы, склонившиеся над своими дощечками в тени садовых деревьев, подняли головы и, угадав, что происходит нечто значительное, сунули свои каламы за уши. Первый песец свиты Сети пошел вперед, чтобы предупредить обитателей дома жреца о том, что визирь, проезжая мимо, решил переговорить с верховным жрецом. Священнослужитель выбежал навстречу гостям, воздев руки к небу. Его звали Хуперптах. Нельзя сказать, чтобы они с визирем давно знали друг друга, И все же верховный жрец Птаха во время своего пребывания в Уасете прилежно посещал все мероприятия с участием Рамсеса и Сети, приуроченные к празднику коронации. Сети обнял его и представил своего сына. Парамессо обличающим взором обвел сад и двор, выискивая мальчика своих лет. Напрасно. По приказу Сети Хуперу Птаху поднесли подарки – Мешки с пшеницей, два глиняных кувшина с вином, шкатулку с благовониями. Верховный жрец рассыпался в благодарностях, в основном адресованных божеству, пославшему ему столь благодатный день, и в меньшей степени щедрости визиря, являвшей собой отражение бесконечной щедрости его отца фараона. Он пригласил гостей в дом, слуги принесли вина и разлили его по чашам. Парамессу умирал от нетерпения». В разговоре возникла пауза, говорившая о том, что пришла пора перейти к обсуждению главной цели посещения. «Я узнал, что ты приютил у себя потомка исчезнувшей династии», — произнес Сетти. «Неужели кто-то все-таки предупредил Хупера Птаха о цели их визита?» «Это правда высокочтимый визирь. Больше пяти лет назад...» Заплаканная служанка пришла к нам в дом и попросила позаботиться о грудном младенце, которого она держала на руках. Мать его недавно скончалась, и у ребенка не осталось никого из родственников. Отчаяние ее было неподдельным. Слезы текли по ее щекам, пока она говорила. «Моя жена жалилась над ней и над ребенком и отдала малыша кормилице наших детей». Я спросил у женщины, кто родители-сироты. Она неохотно ответила – я была последней служанкой принцессы Ниферниферуры. Естественно, это имя меня заинтриговало. Так звали пятую дочь фараона Аминхотепа IV, того самого, кто столько лет потрясал божественную семью. Я спросил у женщины, может ли она подтвердить правдивость своих слов. Она показала мне мешочек с царскими печатями, браслет, кольцо, расческу... И еще множество вещей, которые и правда можно было расценивать как доказательство, потому что на каждом предмете было выгравировано имя принцессы. Я не оставлю вам эти вещи, сказала она. Это мое единственное наследство и вообще все, что я имею. Мне их подарила хозяйка, и мне пришлось кое-что продать, чтобы заплатить бальзамировщикам. Хуперптах замолчал, Парамесу сглотнул слюну. Было очевидно, что с эти... Намарх и первый писец поражены услышанным. И тогда я подумал, что она ведь могла заполучить эти предметы и нечестным путем. Расхитители могил и поныне занимаются своими греховными делишками. Но если так, зачем бы ей показывать их? Зачем пытаться подтвердить с их помощью царское происхождение младенца? Служанка упомянула о бальзамировщиках. Их работа была не закончена, и я, прихватив с собой служанку, отправился к ним. «Что эта женщина дала вам в качестве платы за труд?» — спросил я у них. Мастера показали мне прекрасной работы, инкрустированной золотом и слоновьей костью ларец из ибенового дерева для благовоний, на котором тоже было начертано имя принцессы. «Мы согласились взять этот ларец, но оставили покойный ее кольцо», — сказал мне один из мастеров. Он разрешил мне осмотреть умершую девушку. Увидев посмертную маску, слепок с лица несчастной, сделанный в первые часы после ее кончины, я понял, что служанка сказала правду. Девушка была вылитой ее мать Нефертити, которую мне доводилось видеть рядом с супругом на церемониях в Эхитатоне. Кольцо, украшенное золотым диском, относилось, вне всяких сомнений, к числу царских драгоценностей. «Но ведь у младенца был отец», — заметил Сети. Хуперптах подумал, прежде чем сказать. «Служанка сообщила, что отец мальчика, офицер царских конюшен Харамес, и он приезжал в Хеткоптах ненадолго». Дитя появилось на свет через шесть месяцев после того, как он вернулся в уасет. «И никто не сказал ему, что он стал отцом принца?» — спросил Сети. «Нет, насколько мне известно», — ответил Хуперптах. «Никто, высокочтимый визирь, не стал бы так рисковать. Возлюбленный принцессы и отец принца, он мог бы претендовать на многое. Только интриган или глупец решился бы сказать ему правду». И отец... «Никогда не встречался с сыном?» «Никогда, насколько я знаю». «Птахмос проводит свои дни с песцами и спит вместе с ними в пределах храма». Сетти кивнул. Парамессу хорошо знал отца. По выражению его лица он понял, что визирь не уверен в том, что все сказанное верховным жрецом — правда. «И кормилица никогда не приходила навестить мальчика, которого оставила под вашу опеку?» «Почему же?» «Приходила два или три раза, но мы ее выпроводили». Выражение лица Сети говорило о том, что его все еще не покинули подозрения. «Но почему?» — спросил себя Парамессу. Взгляд мальчика пробежал по лицам верховного жреца и Намарха. Оба были напряжены, что заставило сомневаться в их искренности. «И что же мальчик?» — спросил Сетти, переводя взор на своего сына. Теперь ему стало ясно, что Парамессо первым осознал всю серьезность ситуации. Он не зря боялся, что Птахмос может стать претендентом на престол. «Мать не успела дать ему имя. Я назвал его Птахмос и воспитал как своего сына. Сейчас он учится писать. Мы с женой словом никому не обмолвились о его происхождении и уж тем более ничего не стали рассказывать ребенку». «Но многие его ассети знают о нем», — заявил Парамессо, в первый раз осмелись подать голос. Глаза удивленного такой дерзостью Хупера-птаха широко раскрылись. Или он не говорил всей правды, или сам многого не знал. «И я здесь, в Хеткоптахе, слышал эту историю», — подхватил Намарх. «Меня это не удивляет», — вздохнул Хупер-птах. «Служанка слишком болтлива». Она рассчитывала получить пожизненное содержание, но обманулась в своих надеждах и теперь очень зла на всех. Теперь уже слишком поздно затыкать ей рот, заключил Сетти. Но уверены ли вы, что мальчику неизвестно тайны его рождения? Уверен, ответил Хупер Птах, распространяемые служанкой сплетни не могли проникнуть в замкнутый мир песцов. Верховный жрец подозвал одного из песцов. Через минуту в комнату вошел мальчик, с виду робкий и нелюдимый.